Это не могло быть выгодно никому на планете. Возвращающиеся годы дают нечто большее, чем ливневые дожди. Они создают зону непрерывного дождя между тропиками с переменным максимумом осадков по временам года, поскольку возвращение планеты наклонена относительно эклиптики, подобно земной. Средняя годовая температура упала на 2 градуса Кельвина. Ледяной щит затеняет дневную часть планеты и отражает солнечный свет. Техническая авария вполне возможна, но ее могли бы устранить через некоторое время, однако нет никаких следов ремонтных работ. Ненадежность планетной инженерии не может быть причиной прекращения работ. Ее следует искать где-то в другом месте, политической разделенности цивилизации. Об исходных условиях мы знаем одно. Они благоприятствовали проекту, который не мог быть реализован иначе, как при глобальном объединении сил, которое затем распалась. Эпоха сотрудничества, по крайней мере в области технологий, продолжалась около 100 лет. Отклонение в 10 или 20 лет для кризисной стадии несущественно, что вызвало уход от общего пути. Локальные войны, экономические кризисы – сомнительно. Течение политических дел невозможно реконструировать сейчас, в момент, который мы застали. Его можно оценить лишь при помощи модели, называемой «цепью Маркова». Это стохастический шаговый процесс, стирающий собственные следы. Опираясь на то, что космические пришельцы обнаружены бы в 20 веке на Земле, Без использования хроник они не смогли бы при помощи ретрополяции дойти, к примеру, до крестовых походов. Поэтому, белое пятно я возмещу таким предположением, развитие держав ведущей группы было неравномерным. Зародыш антагонизма тлел уже во время сотрудничества. Главное одной военной силы на планете тогда было невозможным. Слабейшие также участвовали в глобальном процессе, но кооперация постепенно превращалась из подлинной в мнимую. Антагонизм проявился не обязательно впрямую и неожиданно. Может быть, блоков было больше – три или четыре, но для минимума эргодического столкновения достаточно двух противостоящих. Началась гонка вооружений. Она вызвала сначала прекращение работ, направленных на рассеивание ледяного обруча в космосе, предназначавшиеся на это средства и мощности были вложены в вооружение. Разбивать ледяное кольцо таким образом, чтобы его разрушение не принесло ущерба жителям всех континентов, стало невыгодным для сверхдержавы, которая внесла главный вклад в этот проект, поскольку Положительными результатами работы воспользовался бы и противник. Противник рассуждал и действовал аналогично. С тех пор ни одна из сторон не касалась кольца, хотя оно и обрушивалось ледяными лавинами на планету. Втянувшись в раскручивающуюся спираль вооружений, они уже ничего не могли поделать. Затем эскалация вытолкнула гонку в космическое пространство. Так мог выглядеть пролог и первый акт. Мы прибыли в середине следующего и, не ведая о том, нырнули глубь многослойной сферы махии с невинным солнцем посредине. Повторяю вопрос, почему ты не представил этой ретроспекции раньше? Случаев было достаточно. Различные версии того, что я рассказал, существуют на борту. Они высказывались приватно или открыто. Ни одно из них доказать нельзя. Границы воображения лежат далеко за границами сотворения теорий. Отдельные данные накапливались постепенно, как фрагменты головоломки. Пока их было немного, из них можно было сложить бесчисленное количество мозаик заполняли разрывы и пустоты безосновательным вымыслом. Я действую по принципу комбинаторики. Если бы я обрушил на вас все варианты комбинаций Вам пришлось бы неделями выслушивать доклады, заполненные предостережениями сомнительной вероятности. Кроме того, я получал распоряжение, противоречащее твоим приказам. Доктор Ротмонд, например, добивался спиноскопии квинты. Я объяснил ему, что просвечивание квинты всей наличной мощностью бортовых агрегатов не удастся скрыть и тем самым уменьшатся шансы контакта. Поскольку он насаивал, я выслал легкие спиноскопы, способные к маскировке. Об этом ты и сам знаешь, командир. Ротман питал надежду, что разглядеть то, чего этим способом, разглядеть нельзя. Он ничего не достиг, но не я разрушил его надежду. Я выполнил его желание, поскольку это не могло принести вреда. Гипотезы, пока они не принимаются за основу реальных действий, могут быть ошибочными, но не губительными. Голубой огонек погас. Пилоты и Накамура, хотя и сидели за одним столом со Стиргардом и Арагу, точно так же погрузившиеся в кресло, казались только зрителями, которые не могут вмешаться в разыгрываемую сцену, словно их и не было при этой встрече. — Таково мое объяснение, — сказал Стиргард, — ваше преподобие изволили однажды сказать, что дело находится в добрых руках. Я тогда ничего не ответил. Не потому, что тем, кого хвалят, приличнее молчать, а потому, что знал, насколько различны для нас понятия добра и зла. Решение о новом шаге я уже принял. Никто из нас не может повлиять на то, что произойдет. Я также. Мне не хотелось бы задеть никого из присутствующих. Но время бескомпромиссного действия Это и время полной откровенности. Наш второй пилот сказал глупость. Мы прибыли сюда не для того, чтобы бросить вызов, и вступаем в поединок не для того, чтобы защитить честь Земли. Если бы это было так, я не принял бы командование экспедиции. Человек может охватить и удержать сознание немногое, поэтому огромное предприятие распадается в его голове на части. Средства легко могут заслонить цель, И сами стать целью, принимая командование. Я вначале попросил времени для размышления, чтобы мысленно отступить и охватить весь гигантский объем трудов Цети и Сети, Миллионы рабочих часов, затраченных на космических верфях, полеты к Титану, совещания и переговоры в столицах Земли, фонды, собранные в банках. Все это выражение надежды, которая не была дешевой сенсацией для газет. Коллективы ученых просчитывали бесконечное число вариантов игры в контакт, чтобы найти среди них безупречный или хотя бы оптимальный, ведущий к цели. Я взвесил все это, чтобы уяснить себе, что на Евредике или на Гермесе я всего лишь один из муравьев человеческого муравейника, затерянного в бесконечных пространствах космоса, а значит беру на себя задачу сверх своих сил, да и выше сил любого человека». Отказаться тогда было легко. Изъявляя же согласие, я не знал, что нас ждет. Знал только, что выполню свой долг так, как это будет необходимо. Если бы я снова стал собирать совет, то уже не для совершенствования действий, а лишь для того, чтобы снять с себя тяжесть, которая на меня возложена. Хотя бы частично переложить ответственность на других, но я решил, что не имею на это права. Потому принял решение самостоятельно, никто уже не сможет повлиять на то, что произойдет, но каждый по-прежнему имеет право на мнение и голос, и прежде всего, ваше преподобие. Вы намерены разбить это кольцо? Да, аппаратура уже монтируется в кормовом зале. Разрушение кольца отбросит его от планеты? Нет. Триллионы тонн упадут на планету. Глыбы будут слишком велики, чтобы расплавиться. Они заденут даже сильно защищенные места. Кроме того, верхние слои атмосферы окажутся сдутыми, что уменьшит давление на уровне моря примерно на 100 баров. Это будет предупреждением.